Глава девятая. После необыкновенного всплеска разнообразия, вызванного мимо миллианами, монотонная рутина рунипай показалась приятной сменой впечатлений. Однако, по мере того, как они уплывали все южнее, местность менялась на глазах, чего нельзя было сказать о климате, высокие каменистые горы, окутанные пышной зеленью, начали подниматься в небеса прямо из воды, на смену граниту пришел известняк, ползучие растения и мхи, угнездившись в скалы. «Скальных расселинок способствовали появлению глубоких трещин и развитию эрозии. Полуразрушенный карстовый ландшафт», — произнес вполголоса Джон Том, не скрывая изумления. И я только что хотел сказать то же самое, — заметил неуверенно Мадж. На ночевку они высадились на песчаном берегу, напротив скалы, настолько крутой, что даже ползучие растения, казалось, не отваживались за нее зацепиться. Пока Мадж разыскивал сухую растопку для костра, Джон Том исследовал скалистую отвесную стену, прохладная и сухая, она вызывала приятное ощущение надежности в краю зыбучих песков и непролазной грязи. Мадж вернулся с охапкой сушняка и кинул ветки в ямку для костра, вырутую им загодя. Отряхивая сор, слаб, он бросил хмурый взгляд на своего приятеля. Обнаружил что-нибудь интересное? Да нет, всего-навсего известняк. Мне подумалось, как чертовски приятно ощущать под ногами твердую почву посреди этой хляби. Здесь когда-то было дно неглубокого моря. Крошечные животные, погибая триллионами, падали на дно. Их раковины и скелеты состояли сплошь из кальция. И вот спустя несколько геологических эпох образовался этот известняк. Время шло. Дно моря поднималось, потоки воды вели свою разрушительную работу, размывая открытые места. Рассказывай, заметил Мадж, довольно сухо. Джон Том был явно разочарован этой репликой. Мадж! Твое образование. Знание теоретических основ находится в совершенно запущенном состоянии. А это потому, дружище, что я всю жизнь был слишком занят, получая серьезные практические навыки. Если бы ты послушал меня хоть пять минут, я мог бы рассказать тебе об удивительных тайнах природы. А может быть потом, когда поедим, кореш. — сказал выдор подняв лапу в успокаивающем жесть. — Я бы предпочел сначала насладиться ужином. — А ты? После плотного ужина стало ясно, что сытная еда отбило у чара-певца всякую охоту к чтению лекций. Настроение его резко изменилось в сторону меланхолии. Взяв Дуару, он стал услаждать слух несчастного Маджа длинными печальными балладами и душесчипательными песнями о неразделенной любви. Выдор терпеливо слушал так долго, как только мог, а потом с головой завернулся в одеяло. Это несколько приглушило звучание песен Джон Тома. «Прекрати изображать мелодраму, черт возьми!» — заметил оскорбленный в лучших чувствах Трубадур. «После стольких месяцев упорной практики, думаю, мое исполнение заметно улучшилось». «Нет, играешь ты, приятель, как никогда хорошо!» — донесся голос из-под одеяла. «Но что касается вокала, это дохлый номер. Поешь ты так, будто сидишь под водой, а во рту полным-полно гальки». Ну, скажи, что тебе больше нравится, чтобы я был тактичным или резал правду матку? Ах, нет же, нет, вздохнул Джон Том. Я было подумал, что в моем пении есть сдвиг в положительную сторону. Говоря это, он перебирал струны дуары. Голова маджа высунулась из-под одеяла. Глаза у него были совсем сонные. Парень, уже поздно. Конечно, сейчас ты можешь выводить хоть какую-то мелодию, тогда как месяц назад вообще не имел ни малейшего представления, как этого добиться. Так что своего рода улучшение определенно наблюдается. Желание петь у тебя есть, вот только голоса нет. Удовлетворяйся тем, что имеешь. Извини». — ответил Джон Том самодовольно. — Тогда мне нужна практика, чтобы развивать слух и голос. Мадж издал горлом сдавленный звук. Он опять проиграл. — Ну, если начнешь хвалить пение Джон Тома, он будет петь с еще большим энтузиазмом, а если покритикуешь, то оказывается, что ему требуется практика. Жизнь все время подбрасывает всякие шуточки. — «Ну ладно, приятель». Матш залез под одеяло. «Осуществляй свои намерения. Только не вой всю ночь напролет до утренней зари, хорошо?» «Долго играть и петь я не собираюсь», — заверил Джон Том. Он пел о днях, проведенных на пляже, о матушке-земле, о друзьях, с которыми был знаком в той настоящей жизни. Потом он отложил Дуару в сторону и стал устраиваться на ночь, собираясь заснуть в своей любимой позе, свернувшись калачиком. Но что-то заставило его остановиться. Это можно было сравнить с электрическим разрядом, сверкнувшим прямо перед глазами. Но Он зажмурился и сел. Ощущение не пропало. Оно разрасталось. Или это ему только почудилось? — Наклонившись, он толкнул свернувшийся рядом меховой шар. «Ну, что еще? Чего надо?» Выдор высунул голову из-под одеяла третий раз за вечер. «Слушай, парень, оставайся тут, у костра, а я буду спать на плоту». Выдор быстро сел и вроде бы совсем проснулся. «Но тебе лица нет? Привидение увидел, что ли?» «Нет, не привидение». Прошептал Джон Том. Я увидел. Мадж, я не могу даже понять, что мне привиделось. Выдор вгляделся в темноту. Я ничего не вижу. На что это похоже? Где ты его заметил? Вон там. Джон Том поднялся и направился к голому, белесоватому утесу. Мадж шел за ним, всматриваясь в ночную темноту. Джон Том показал на скалу, здесь. Именно тут я это увидел и кое-что почувствовал. Всего лишь легкое колебание почвы, когда лег спать. Как будто волна дрожи. Приятель, здесь везде зыбкая почва. Нет, матч, под песком залегают скальные породы. Это было землетрясение, я уверен. Там, откуда я родом, землетрясение — довольно частая вещь. И я знаю, какие при этом возникают ощущения. — но я ничего не почувствовал. Ты спал. — Верно. — Ну и что это было такое, что ты увидел на утесе? — Не на утёсе, мандж. Джон Том дотронулся до известняка и провел по нему несколько раз ладонью. Он был холодный, твердый, абсолютно неподатливый. Ощущение такое, что под рукой монолит. — Это появилось внутри, в самой скале. Недоверчивый матч тоже провел лапой по твердому камню. Сказал, тщательно подбирая слова, будто разговаривал с зеленым юнцом. — Не могло ничего такого быть, парень. На этом утесе нет ни единой трещинки. — Я не про утес говорю, — поправил его Джон Том. — Это было... В самой скале. Он резко повернулся, подошел к костру и взял дуару, решив повторить последнюю песенку. Ничего. Мадж стоял рядом с утесом, злой, расстроенный и замученный одновременно. А потом это повторилось. Еле ощутимое подрагивание внутри скалы, едва ли способное потревожить чей-то сон. На этот раз Мадж увидел происходящее. Джон Том понял это, заметив, что выдор попятился от скалы, вибрация прекратилась, потом опять возникла, но то, что появилось в скале, осталось. «Ты видишь, Мадж? Ты тоже его видишь?» «И не только его, — приятель, — прошептал выдор, — я вижу их». Джон Том продолжал играть на дуаре и петь, а призрачные существа все появлялись и появлялись, их остановилось все больше и больше, они не то чтобы скользили или ползали по поверхности утеса, нет, они с легкостью появлялись внутри известняка, не имевшего ни единой трещины, чуть посверкивая, эти червеобразные по размеру и форме были точь в точь, как рука Джон Тома до ладони».